Без лишних слов Ди остановил Дорис, не дав ей произнести то, что она, несомненно, собиралась сказать, и встал перед Лэнгами, словно заслоняя их. В правой руке он держал меч. Яди, Меня наняли эти люди». Произнося это, он смотрел не на мэра, а на шерифа. Далтон слегка кивнул. Он с первого взгляда понял, кем на самом деле является представший перед ними юноша. «Я шериф Далтон, а это мы Рохман и доктор Ферринга. Остальные так, мелкая шушера». Представив таким образом своих спутников, шериф добавил. «Ты охотник, верно? Это видно по твоим глазам, по тому, как ты держишься. Припоминаю, я, кажется, слышал что-то о человеке невероятного мастерства, который путешествует по фронтиру и называет себя Ди. По слухам, его меч быстрее лазерного луча и прочих подобных штучек». Слова эти можно было счесть похвалой, но Ди ничего на это не ответил. Шериф твердо продолжил. «Только вот еще говорят, что этот охотник специализируется на вампирах, и что сам он вампир. Именитые горожане и наёмные громилы все охнули и застыли. Как и Дэн. «Ой, Дорис, значит, тебя действительно...» Доктор Фаринга с трудом выдавила с горла безнадежные слова. «Да, эта девушка укушена вампиром, и меня наняли, чтобы уничтожить его». «В любом случае, самого факта укуса достаточно, чтобы не позволить ей оставаться здесь». Она отправится в лечебницу! Провозгласил мэр. И не подумаю! Отрезала Дорис. Я никуда не пойду и не брошу данные фермы без присмотра. Если вы твердо намерены избавиться от меня. Предупреждаю, я просто так не сдамся. Ладно, ладно! Угрожающе протянул Грека. Упрямая независимость девчонки пробудила в нем злопамятность отвергнутого ухажёра. Он мотнул головой наемником, в чьих глазах горел сумрачный змеиный огонь. Буяны уже собирались разом спешиться, но в этот миг их лошади, дружно, не обращая внимания на усилия седаков, поднялись на дыбы. Всадники все до единого успев лишь вскрикнуть Ой-ай! или «О!» оказались на земле. Солнечный воздух наполнился людскими стонами и конским ржанием. Ди снова повернулся к шерифу, понял ли Далтон, что один мимолетный взгляд охотника починил животных, так и осталось неизвестным. Нить напряженного, не описанию страха протянулась между двумя мужчинами, накрепко связав их. «У меня есть предложение». Едва диза говорил, шериф принялся кивать, точно болванщик заранее соглашаясь. «Не делайте ничего с девушкой, пока я не закончу свою работу. Если мы благополучно выйдем из ситуации, то все будет в порядке. Если же нет...» «Уверяю вас, я и без вас позабочусь о себе. Если лорд одолеет его, я сама вгоню кол себе в сердце». Отрезала Дорис. «Не дайте ей дурачить вас! Этот шут в сговоре с аристократом! Нельзя заключать с ним сделок! Я уверен, он тут, чтобы превратить вампиров всех и каждого в Рансильве!» Дважды за день потерпевший неудачу, Грега надревался от крика, стоя на четвереньках для надежности. «Надо разобраться с сочкой! Нет, лучше отдадим ее лорду! Тогда он не придет за какой-нибудь другой женщиной!» С громким «пфф». Из земли прямо перед лицом Грека вырвался столб пламени 4 дюймов в диаметре. Грязь не выдержав 20 0 градусной жары, вскипела, и огонь прыгнул на прыщавую физиономию Грека, поджарив его верхнюю губу. Мучительно по звериному взвыв, раненый отшатнулся и повалился на спину. Еще одна гадость о моей сестре! и следующая станет твоя голова! пригрозил Дэн, твердо направив ствол своей лазерной винтовки в лицо Грека. Отдача у этого оружия отсутствовала. Но чтобы ребенок ростом не выше длины винтовки так мастерски обращался с ней, было делом неслыханным. Шериф с ухмылкой, отнюдь не сердитой, заметил: Отлично, малыш. Тогда Ди мягко обратился к Далтону. Видишь, какой у нас сфере по телохранитель. Можете попытаться пойти на пролом, но тогда многим без всякой необходимости будет причинен вред. Просто подождите. Ну, по мне кое-кому здесь небольшой вред только на пользу, буркнул шериф коротко зыркнув на толпу головорезов. «Так что скажешь?» «А почему ты не спрашиваешь меня?» Мэр заорал так, что вены на его шее вздулись. «Думаешь, этому бродяге можно доверять? Надо запереть девчонку в лечебнице, как предложил мой мальчик! Шериф, приказываю немедленно взять её! Оценка жертв вампира – моя обязанность!» Спокойно заметил доктор Феринга, извлек из одного из своих внутренних карманов сигару и усунул ее в рот. Сигару не дешевую, не из тех, что на 80% состоят из мусора, местные ловкачи свертывают еще и не такие. Это была сигара высшего сорта в целлофановой обёртке с печатью столичной табачной монополии в сокровищу доктора Фуринга. Он слегка кивнул Дорис. Хлыст девушки тихо присвистнув взлетел. «Ай!» – истерично взвизгнул мэр и схватился за нос. Один легкий поворот кисти Дорис, и сигара перекочевала изо рта доктора в ноздрю мэра. Не обращая внимания на лопающегося от ярости старика, доктор громко провозгласил. «Отлично. Я констатирую, что инфекция вампиризма у Сленг в самой низшей стадии. Предписываю ей домашний покой. Шериф Далтон, мэр Рохман, вы согласны?» «Да, сэр». Удовлетворенно кивнул шериф, при этом поглядев на Ди. Как-никак шериф клялся защищать закон. «При следующих условиях». «Полагаюсь на слово этого отличного охотника и отказываюсь от дальнейших споров. Только позвольте кое-что прояснить. Мне жутко не хочется вгонять кол кому-нибудь из вас в сердце. Не хочется, но если потребуется, я сделаю это, не колебаясь». И с состраданием, посмотрев на детей Лэнг, попрощался с ними. «Жду не дождусь дня, когда смогу отведать вашего знаменитого виноградного сока. Эй вы, грязные псы, ну-ка живо по коням!» «Я предупреждаю...» «Если кто в городе хоть пикнет об этом деле, я швырну его в электротюрьму, попомните мои слова!» Толпа исчезла за холмом, громилы то и дело оглядывались, кто с ненавистью, кто с жалостью, а кто и с воодушевлением. Ди уже седла лошадь, когда Дорис попросила его задержаться, он спокойно обернулся к девушке, и та сказала, «Ты очень странный охотник. Берешь на себя работу, которую не обязан брать, и за которую не смогу тебе заплатить». «Это не работа» это обещание». «Обещание? Кому?» «Твоему маленькому телохранителю». Он мотнул подбородком в сторону Дэна и, заметив, как напрягся мальчик, спросил. «Что-то не так? Ты ненавидишь меня, потому что я, возможно, в сговоре с аристократом?» «Не». Паренек тряхнул головой, вдруг личико его сморщилось, и он горько зарыдал. Юный герой, минуту назад поставивший на место Грека, снова стал восьмилетним ребенком. Продолжая реветь, мальчик крепко обнял Диза пояс. Дэн не плакал почти три года, с тех пор, как умер их отец. Наблюдая, как его сестра в одиночку борется с трудностями, паренёк тайно выписывал в своем маленьком сердечке и гордость и решительность. Естественно, жизнь Фронтира была нелегкая и суровая для него тоже. И вот, почувствовав, что его могут лишить единственного родного человека, мальчик забыл все и вцепился не в сестру, а в чужака, только вчера появившегося в его жизни. «Дэн...» Дорис потянулась к брату, но Ди мягко отвел ее руку, не дав прикоснуться к плечу мальчика. Вскоре рыдания Дэна стали затихать, и тогда Ди опустился на деревянное крыльцо на одно колено и заглянул в залитое слезами лицо паренька: Посмотри на меня. Тихо, но отчетливо произнес он. Услышав прозвучавшее в голосе охотника ободрение, Дорис пораженно распахнула глаза: Обещаю тебе и твоей сестре, что убью аристократа. Свое слово я держу всегда. «А теперь ты пообещай мне кое-что». «Конечно!» Закивал Дан. «С этого момента, если тебе захочется кричать или плакать, что ж, это твое право. Делай все, что угодно, но что бы ты ни делал, не давай плакать сестре. Если тебе покажется, что твои рыдания расстроят ее, сдержи их. Если поддашься эгоизму и твоя сестра все-таки заплачет, сделай так, чтобы она вновь улыбнулась. В конце концов, ты мужчина, да? Конечно!» Мальчик засиял. Он так и лучился гордостью. «Хорошо. Тогда одолжи любезность своему старшему брату и накорми его лошадь. Мне скоро ехать по делу». Паренек умчался прочь, а Ди молча направился в дом. «Ди, я...» Голос Дори звучал так, словно на ее плечи лег тяжкий груз. Не обращая внимания на слова девушки, охотник на вампиров сказал просто... «Иди в дом. Прежде чем отправиться, я хочу наложить на тебя легкие защитные чары». Сказал... И сейчас в темном пустом коридоре.